Глава 43. Услышав собачий лай, бойцы залегли. «Неужели они теперь с собаками на операции ходят?» – удивился Вайо. «Нет», – сказал Симэм после того, как лай повторился. «Звук откуда-то спереди. Копы не могли нас обойти. Они уже близко, но еще не обошли и не зажали нас в кольцо. Старатели? Разве сейчас сезон?» – удивился Кёрнер. «Сезон чего?» – не понял Каин Накент. «Примерно через месяц начнется сезон сбора терфилей. Это такие грибы, с виду похожие на собачью какашку, растущие в стволах старых деревьев. Слышите?» На смену собачьему лаю пришел едва слышный тюкающий звук. «Кору отбивают», – прокомментировал Симам. «Ну и чего мы лежим?» «Ты прав, камрад-капитан, лежать действительно нечего. За мной. Может, у них машина есть?» Беглецы стартовали с новыми силами, и уже через минуту лохматая собака лаяла на них, срываясь с поводка. Но хозяин благоразумно удерживал ее от греха подальше. «Где машина, хмырь?» Тут же насел на сборщика терфилей вою. «И заткни собаку, а не то я ее шлепну». «Тихо, трит, тихо!» «Где машина?» «Там». «Далеко?» «Нет, метрах вста. «Пошли!» Беглецы быстро добрались до машины. Кернер тут же заскочил за руль. Порядок, кивнул он, заведя мини-грузовик. Вою и Симам быстро взяли старичка и заодно его собаку, надев ей намордник и перевязав плотнее пасть, чтобы не лаяла. Ну, долго еще. Сейчас. Беглецы быстро погрузились в машину. «Стойте!» – остановил всех на Кент. Что еще? спросил Симам. Нас так слишком быстро засекут. Еще несколько минут спецназ найдет старика. Он все расскажет и начнут искать его машину. Ну и что ты предлагаешь? вскричал вою. Нужно совершить обманный маневр. Говори яснее. Нужно направить спецназ по ложному следу. И как ты предлагаешь это сделать? Выкладывай быстрее, спецназ близко. Одному из нас надо поменяться местом со стариком, а остальным спрятаться. То есть? Да! «Похоже, другого выбора у нас действительно нет», — согласился Зимам. «Вопрос только в том, кому играть сборщика терфилей». Камрады переглянулись, и Кернер сказал. «Больше всего по виду похож камрад-капитан. Молодой, но зато с бородой». «Это, кстати, я про молодость», — и объясняет его ранний выход на охоту за грибами. Э, Эээ... Не мычи, капитан, разве ты не знал, что инициатива наказуема?» «Кто предлагает, тот и исполняет собственный план, и ты уж постарайся», – усмехнулся Симам. Беглецы тут же выскочили из машины. Каин позаимствовал несколько вещей старичка, его плащ, штаны и кепку. После чего его привязали к дереву. «Колесо спустите». «Зачем?» – возмутился Кернер. «Его же менять потом». Камрад-капитан прав, – кивнул Симам. «Нужно как-то объяснить, почему мы не воспользовались машиной». «Точно!» Кернер быстро отвинтил колпачок и стравил воздух из камеры. «Все, прячьтесь!» Один момент. С этими словами Вайю затолкал Инокенту в рот кляп. «Ну, давай, комрад-капитан!» вою Симам и Кернер, подхватив настоящего сборщика грибов, ломанулись в кусты. Услышав приближение полицейских, Иннокент задергался и громко замычал, привлекая к себе внимание. Возле него тут же выросло несколько спецназовцев. Остальные замерли кто где, взяв под прицел периметр. Так что шансов быстро и скопом перебить их, если это засада, не было. Инокент надеялся, что Симам, как главный, это тоже отлично понимает. Вертолет опять же... Сердце Каина бешено колотилось сразу от дюжины страхов. Он боялся, что его игра не прокатит, его опознают. О чем раньше надо было думать, и схватят. Их было четверо. Тут же затороторил он, стоило только его избавить от Кляпа. «Куда они пошли?» «Туда. На северо-восток. Они хотели воспользоваться моей машиной, но, как видите, у меня колесо спустило. Господи! Ну и страх уже я натерпелся. Я думал, что они меня убьют. Спасибо вам. Спасибо». «Успокойтесь, теперь все в порядке». Каина развязали, и он продолжил изливать свои переживания благодаря за спасение. Наконец, спецназовцы, повинуясь приказу своего командира, до этого о чем-то оживленно переговаривающегося по рации, видимо сверялся с вертолетчиками, направились по указанному направлению. «Не видят они, видишь ли, ни хрена. лес видишь ли, слишком густой», — ругнулся перед этим лейтенант, приказав «Капрал Тернер, вы остаетесь рядом с машиной, преступники могут вернуться». «Есть, сэр!» «Остальные за мной!» Полицейские убежали ловить призраков, а Каин остался с капралом. «Почему вы не развяжете свою собаку?» – спросил Тернер, показав на пса. «Собаку? Ах да, собаку!» – хлопнул себя по лбу Иннокент. Совсем ошалял от произошедшего. «Не каждый день, знаете ли, вас хватают и привязывают к дереву!» Каин подошел к псу, и тот зарычал, задергавшись в путах. «Черт, еще укусит!» Подумал он, начиная осторожно развязывать лохматую псину. Инокент неожиданно сильно чихнул. «Будьте здоровы!» «Спасибо!» Каин непроизвольно утер нос. «А что у вас с...» Иннокент выпучил глаза. К руке прилипли накладные усы. Капрал потянулся за автоматом, но выскочивший из кустов симам оказался быстрее. Он на секунду оглушил противника, бросив неактивированную гранату, угодившую в шлем. Тут уже Каин бросился на спецназовца, потом подоспели остальные. И все вместе они повязали его, так и не дав подать сигнал тревоги. Извини, браток, отдохни пока. На смену колеса ушло рекордно короткое время, и вскоре они уже ехали на мини-грузовичке по хорошо наезженной сборщиками грибов в тропе. У тебя что, аллергия на собак? спросил вою. Оказывается, да, кивнул Каин, сам удивляясь данному обстоятельству. Ведь в детстве он держал хомяков, и ничего похожего на аллергию у него не имелось. «Хорошо, разошлись!» – облегченно вздохнул Симам. «Без стрельбы и лишней беготни. Сейчас еще разок машину поменяем, и будет совсем хорошо». Машину удалось поменять без особых проблем, сымитировав поломку на обочине и дождавшись, когда рядом притормозит сердобольный автолюбитель, дабы помочь ближнему своему. Они завладели машиной самаритянина и уже на ней отправились, куда им требовалось.